колидовки и целуются с краснощекими девушками. Правда, за них в рождественскую ночь не произносится митрополитом сугубое моление, и им никогда не называться грозным именем государь. Но как все же томно двадцатипятилетнему юноше, не имеющему сильной тяги к долгим церковным службам, просиживать всю всеночную, исполняемую по наиполному чину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 и молодым воеводой Иваном Ивановичем Салтыком Травиным. У всех горели глаза от свободы и жажды развлечений. Брательник, братан, братена, братейник, брателок, братейка, братыш, братушка, братуха, братуга, браток. Всеми этими словами определялось единое понятие —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 Пастушками. Но самое веселье ожидалось не здесь, не в самом Кремле, а на пожарском спуске, куда спешила вся московская молодежь. Туда и устремился со своими дружками великий князь Василий Иванович. Пожарский спуск или пожарский подол, нынешний Васильевский спуск, примечание редакции.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 Хавроний, ну правда, скажи, ладно уж, а праксой, а тебя, болярка? Гаврила, назвался Василий и не соврал, и бродильное имя его и впрямь было Гавриил. Он ведь двадцать шестого марта родился, в день Архангела Гавриила. Теперь ты врешь, не поверила девушка. Вот те крест, не вру, заверил ее великий князюшка.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 Князёк молоденький, соколик ясненький, неженатый Гаврилушка, холостой Тимофеевич. — Ишь вы! — усмехнулся Василий Иванович, ведь и впрямь по родильным именам он получался Гаврилой Тимофеевичем. — Ну, невестушка Апраксея Звановна, я сходю тебе, пойди за меня. — Не пойду, — отвечала, как положено, невеста